Желтый лес. В один из следующих дней рано утром они вдвоем вышли из дому. Сначала ехали трамваем, стоя на площадке. Вагоновожатая оказалась знакома Ивану иванчу и Биму. Конечно же, Бим приветствовал ее, когда та выходила перевести стрелку. Вожатая потрепал его за ухо, но Бим руки не лизнул, а просто посеменил лапами, сидя и отстучал хвостом в соответственное случаю Потом уже за городом ехали в автобусе в котором и был то всего 5-6 человек в такое раннее утро при посадке водитель что-то заворчал повторяя слово собака и не положено Бим легко во всем разобрался шофер не желает их вести это плохо по лицам разобрался один из пассажиров вступился за них, Второй, наоборот, поддержал шофера. Бим с большим интересом наблюдал за перепалкой. Наконец шофер вышел из автобуса. У порога хозяин дал ему желтенькую бумажку, поднялся по ступенькам вместе с Бимом, сел на сиденье и печально вздохнул. эх х х Бим давно заметил, что люди обмениваются какими-то бумажками, пахнущими не разберешь чем. Однажды он почует, что одна из лежащих на столе пахнет кровью, потыкал в нее носом, стараясь обратить внимание хозяина, но тот и ухом не повел, бесчутый, отвердить свое нельзя. Да еще и запер бумажки в стол. иные правда пока чистые пахнут хлебом, колбасой, вообще магазином, но большинство множеством рук. Люди их любят, эти бумажки прячут в карман или в стол, как хозяин. Хотя в этих делах Бим ничего не понимал, однако же легко сообразил. Как только хозяин дал шоферу бумажку, они стали друзьями. А почему вздохнул Иван Иванович, Бим не понял, что было видно по его внимательному взгляду в глаза друга. В общем, о магической силе бумажек он даже и смутно не догадывался. Недоступны это собачьему уму. Не знал, что для него они сослужат когда-то роковую службу. От шоссе до леса шли пешком. Иван Иванович остановился на опушке отдохнуть. Абим поблизости обследовал местность. Такого леса он еще не видел никогда. Лес-то, собственно, тот же. Они здесь бывали весной. Приходили летом так пошататься. Но теперь здесь все-все вокруг было желтое и багряное. Казалось, все горело и светило вместе с солнцем. Деревья только-только начали сбрасывать одеяние, и листья падали, покачиваясь в воздухе, бесшумно и плавно. Было прохладно и легко, а потому и весело. Осенний запах леса особенный, неповторимый, стойкий и чистый настолько, что за десятки метров Бим чуял хозяина. Лесную мышь он прихватил далеко, но не пошел за ней, знакомый пустяк. А вот что-то живое так ударило издали в нос, что Бим приостановился, а, подойдя вплотную, облаял колючий шар. Иван Иванович стал с пенечка и подошел к Биму. «Нельзя, Бим, нельзя, дурачок! Ёжик называется назад!» И увел Бима с собой. Выходит, ёжик зверюшкой, притом хорошая, а трогать его нельзя. Теперь Иван Иванович опять же сел на пенек, приказал Биму тоже сидеть, а сам снял кепку, положил ее рядом на землю и смотрел на листья, и слушал тишину леса. Но, конечно же, он улыбался. Он был сейчас таким, как всегда перед началом охоты. Бим тоже слушал. Прилетела сорока, прострекотала нахально и улетела. Перепрыгивая с ветки на ветку, приблизилась сойка, Прокричала с кошачьим надрывом и тоже упрыгала также по веткам. А вот королек-малютка, этот совсем-совсем рядом, свить, свить, свить, свить. Ну что ж ты с ним будешь делать? И размером-то жука, а туда же свить, свить. Вроде бы приветствует. Все остальное было тишиной. И вот хозяин встал, Расчехлил ружье, вложил патроны. Бим задрожал от волнения. Иван Иванович потрепал его ласково по загривку, отчего Бим еще больше разволновался. «Ну, мальчик, ищи!» Бим пошел. Малым челноком пошел, лавируя между деревьями, приземисто, пружинисто и почти бесшумно. Иван Иванович потихоньку двинулся за ним, любуясь работой друга. Теперь лес со всеми красотами остался на втором плане. Главное — Бим, изящный, страстный, легкий на ходу. Изредка подзывая его к себе, Иван Иванович приказывал ему лежать, чтобы дать успокоиться, втянуться. А вскоре Бим уже пошел ровно, со знанием дела. Великое искусство работы Сеттера. Вот он идет легким галопом, подняв голову, Ему не надо опускать ее и искать низом. Он берет запахи верхом. При этом шелковистая шерсть облегает его точеную шею. Оттого он так и красив, что держит голову высоко, с достоинством, уверенностью и страстью. Такие часы для Ивана Ивановича были часами забвения. Он забывал войну, забывал невзгоды прошедшей жизни, И свое одиночество. Даже сын Коли, его кровное дитя, отнятое жестокой войной, будто присутствовал с ним, будто он, отец, доставлял ему радость даже мертвому. Он ведь тоже был охотником. Мертвые не уходят из жизни тех, кто их любил. Мертвые только не стареют, оставаясь в сердце живых такими, какими они ушли. Так и у Ивана Ивановича. Рана зарубцевалась в душе но болит всегда. На охоте же всякая боль души становится хоть немного, но легче. Благо тому, кто родился охотником. И вот Бим замедлил ход, сужая челнок, чуть приостановился на секунду и пошел редким, крадущимся шагом. Что-то от кошачьего было в его движениях, мягких, осторожных, плавных, Теперь он уже вытянул голову вровень с туловищем. Каждой частицей тела, включая и вытянутый хвост, оперенный длинной шерстью, он был сосредоточен на струе запаха. Шаг. И поднимается только одна лапа. Шаг. И следующая лапа также на долю секунды замирает в воздухе и неслышно опускается. Наконец, передняя правая как почти всегда замерла, не коснувшись земли. Позади, взяв ружье на изготовку, тихо подошел Иван Иванович. Теперь две статуи — человек и собака. Лес молчал. Лишь чуть-чуть играли золотые листья березы, купаясь в блестках солнца. Притихли молодые дубки рядом с величавым исполином дубом, отцом и прародителем шумно трепетали оставшиеся на осине серебряно-серенькие листья. А на палой желтой листве стояла собака, одно из лучших творений природы и терпеливого человека. Ни единый мускул не дрогнет. В такие минуты Бим кажется полумертвым. Это похоже на транс от восхищения и страсти. Вот что такое Классическая стойка в жёлтом лесу. «Вперёд, мальчик!» Бим поднял вальшнопа на крыло. «Выстрел!» Лес стрепенулся, ответив недовольным, обиженным эхом. Казалось, берёза, забравшаяся на границу дубника и осинника, испугалась и вздрогнула. Дубы охнули, как богатыри, а сина, что рядом, торопливо посыпала листьями. Вальчнаб упал комом. Бим подал его по всем правилам. Но хозяин, приласкав Бима и поблагодарив за красивую работу, подержал птицу на ладони, посмотрел на нее и сказал задумчиво, «Эх, не надо бы!» Бим не понял, вглядывался В лицо Ивана Ивановича. А тот продолжал. «Для тебя только, Бим, для тебя, глупыш, а так не стой». И опять Бим не понял. Недоступно ему такое понять. Но за всю охоту стрелок, как казалось, Биму мазал, как слепой. Очень недоволен был пес, когда хозяин и вовсе не выстрелил, в одного из вальтчнопа зато самого последнего он свалил чисто. домой они возвратились уже затемно, усталые и оба добрые ласковые друг другу. Бим например, не пожелал ночевать на своем лежаке, остащил оттуда подстилку, приволок ее к кровати Иван Иванович И иванвановичу улегся рядом с ним на полу. В этом был смысл. Его нельзя прогнать на место, потому что место он принес с собой. Иван Иванович потрогал его за ухо, потрепал по холке. Дружба казалось, будет вечной. Ночью же Иван Иванович почему-то стонал тихонько, вставал, глотал таблетки и снова ложился. Бим сначала настороженно прислушивался, присматривался к другу, потом встал и лизнул вытянутую с кровати руку. «Осколок, осколок, Бимка ползет!» «Плохо, мальчик», — сказал Иван Иванович, держа руку у сердца. Слово «плохо» Бим знал отлично уже давно. И вот уже несколько раз он слышал слово «осколок». Он его не понимал, но собачьим нутром догадывался, что оно тревожное, плохое слово, жуткое. Но все обошлось. Утром после прогулки Иван Иванович сел за стол, как и обычно, положил перед собой белый лист и зашептал по нему палочкой.